Глава пятьдесят В приличных домах всегда была библиотека. Нужно будет спросить, есть ли она здесь. Я открыла дверь, бросила взгляд на деревянный косяк и швырк-швырк-швырк-швырк об него. Закатив глаза от блаженства, я интенсивно и соблазнительно чесалась об дверной косяк. Юбка задиралась, ноги устали приседать, как вдруг в коридоре послышался голос дворецкого. «Спи, моя!» «Радость! Усни!» Каждое слово колыбельной сопровождалось звенящим ударом лопаты. Несколько тел рухнули, как подкошенные, а слуги ловко схватили их за ноги и потащили по коридору. «Увы, мисс, я не собираюсь на вас жениться. Я не лишал вас девственности лопатой. Я бил по вашей очаровательной прическе. Вот такой я подлец!» Скрипел дворецкий, отбиваясь от назойливой полуистлевшей дамы в свадебном платье. — Простите, — спросила я, видя, как костлявая рука бежит отдельно от хозяина по коридору в юбочке полуистлевшего кружева манжета. Да — Да-да, — заметил дворецкий со всем достоинством. — Вы что-то хотели? — А не подскажете, здесь есть библиотека? — спросила я, стараясь сдерживать желание почесаться изо всех сил. — О, конечно, здесь есть одна из лучших библиотек в графстве, — не без гордости произнес старик а позади него появился полуистлевший родственник с седой бородой. «Вы не могли бы пройти обратно в склеп?» — заметил дворецкий. «Хотя, погодите, это же сэр Бернандот. «Как я забыл, что он был глухим!» Мощный удар лопаты быстро объяснил покойнику, где его родственники зимуют. «Направо, потом налево, и увидите старинную дверь!» — кивнул дворецкий, а я отправилась по указанному маршруту. Огромные двери открылись, впуская меня в тишину стеллажей. «Ого!» — прошептала я с наслаждением, расчесывая попу. «Это ж...» Я подняла глаза, видя, как подпирают потолок высокие стеллажи под завязку, забитые книгами. И вот что странно. Или мне казалось, или в полумраке некоторые книги светились тусклым светом, словно выделялись среди остальных. Как спрятать беременность правильным фасоном платья? Прочитала я, понимая, что мне это немного рано. Заклинание иллюзии для узкой талии? Ничего себе, тут даже такое есть. Раньше я любила запах старинных книг, шелест страниц, шероховатость обложек. Каждая книга — это сокровище, а стеллаж — хранилище многовековых знаний и... Отличный угол для швырк-швырк-швырк. Впервые в жизни мне ужасно захотелось замуж еще разок, чтобы было кому чесать мою попу. Согласен ли жених чесать попу невесты до конца ее дней? Согласен. Все, я люблю этого мужика. Так, как там заклинание поиска? Я выставила вперед руку, сконцентрировалась и прошептала запрос. В городской библиотеке сработало, может, сработает и здесь? «Срамные заболевания». «Домашний магический справочник для тайного лечения». С пугающим грохотом упала на стол книга. Ее точно можно в руки брать? Сверху на книгу, правда, с запозданием, упали два платочка. А я их и не просила, но очень кстати. Беря книгу через платочки, я раскрыла ее и опустила глаза. Через полчаса я подняла глаза с самым несчастным и разбитым человеком на свете. Сорок одно заболевание со схожими симптомами передавалось через поцелуи. Мне хотелось бегать по лужайке и обнимать березки напоследок. «Вампирская спирохета», — полуобморочным голосом читала я, поражаясь, где дракон мог заразиться такой болезнью. «Так, вот еще. Гномьи бородавки. А что, здесь есть гномы?» И я перелистнула страницу, чтобы поскорее узнать напоследок про гномов, о которых не слышала. На вашем бородатом гноме и в его окрестностях появляются и чешутся... тьфуты! Простонала я, как вдруг услышала не то шаги, не то шелест. Краем глаза я заметила движение среди темных стеллажей, словно тень мелькнула справа. Пока я подозрительно присматривалась, меня просто смело с места и врезало в шкаф. На меня посыпались книги, больно ударяя по макушке. В грудь уперлись черные лапы. «Смерть воровки!» — прошипели мне в лицо. Метка! Метка! Я подняла глаза на приплюснутую морду твари. Две лунные плошки уставились на меня. Огромная пасть раскрылась, как вдруг... Произошло нечто невероятное. То, чего я никогда не забуду. «В бой, мои лихие сакуны! Расцарапайте его! Занесите инфекцию!» — послышался визгливый голос. Я сначала не поняла, что случилось, но чудовище резко отпрыгнуло. Призрачные разъяренные коты атаковали его со всех сторон. Один не очень умный кот, вместо того, чтобы идти в атаку, стал призрачно тереться об меня, вызывая вместе на холодок. Я грешным делом подумала, по примеру бабушек, приложить холодного котика к чешущему месту, как анестезию. Тем временем чудовище застыло в растерянности. Пушистый, с выгнутой спиной полупрозрачный котяра стоял на своем и шипел, как бутылка газировки, по которой я ужасно соскучилась. — Мюрицу! отойди от чудовища! Нам столько мяса не надо! — послышался старческий голос. Прямо из стеллажа вынырнула Мигара. «В бой, ссыкуны!» — скомандовала Мигара, ткнув пальцем в чудище, на шее которого слева зияла алая царапина. «Пометьте его как следует!» «Спасибо!» — прошептала я, удивленно глядя на воинственную старушенцу, сквозь тело которой виднелись корешки книг. «Леди Мигара, я... я вам очень признательна!» «Две сестрички не поделили дракона, страшные и младшие!» И точно так же история повторяется. Одна пытается убить другую. Только... «つс! Это тайна. Усмехнулась она совсем высокомерием. Чудовище исчезло так же быстро, как появилось. А ты не похожа на свою мать. Ты похожа на мою любимую кошку, которую я подарила Патрику. И чешешься так же. Она тоже постоянно чесалась. Ой... — опомнилась я, с сожалением убирая руку с места расчеса. — Не сдавайся! Борись! Борись за свое счастье! — прошипела Мегара мне в лицо, заставив отшатнуться. — Я была глупа и уступила своего дракона младшей сестре. О, я любила его всю жизнь! Дня не проходила, чтобы я о нем не думала. А ведь Патрик должен был быть моим сыном, нашим сыном. — Неужели? Спросила я скорее из вежливости. Мне хочется, чтобы она улетела, хотя я была ей очень благодарна. Опустив глаза на свои ноги, я увидела целый кошачий призрачный хоровод. Теперь понятно, почему ногам так холодно. «Да, я должна была стать невестой принца-дракона из соседнего государства», не без гордости объявила Мигара. «И я взяла с собой на смотрины две вещи. Шкатулку с амулетом истинности». И младшую сестру. Что? Не веришь? Во что? Спросила я, как вдруг призрак достала медальон. Она щелкнула им, а я увидела портрет ослепительной красавицы. Это я. Я была такой в молодости. Нужно было открыть шкатулку раньше. Да, раньше. На первую встречу. Но я решила дать судьбе шанс без магии. Каково жить всю жизнь с тем, кто любит тебя благодаря магии? А? «Не знаю, если честно», — вздохнула я, осторожно поднимая упавшие книги и рассеяно ставя их на место. «Но моя сестра, моя драгоценная младшая сестричка, увидела дракона, открыла шкатулку, и он выбрал ее». «Выбирает не человек, нет. Выбирает дракон, зверь внутри», — прищурилась Мегара, тыча призрачным пальцем мне в грудь. Такое ощущение, что мне сосульку к груди приставили. «Мне жаль, что так вышло», — вздохнула я, пытаясь приткнуть пухлый фолиант «История народной принцессы из династии Муареллингов с голыми фото». «Ты знаешь, что она пыталась меня убить?» «Нет? Во время скандала из-за шкатулки». Сестра схватила кинжал и бросилась на меня, повторяя, «Он мой, ты ничего не понимаешь, и я не позволю тебе разрушить наше счастье!» Она боялась, что я расскажу ее возлюбленному про амулет и магию, — произнесла Мегара. «А? Не знаешь? Никто не знает. Так вот, я с позором уехала из страны, не сказав никому ни слова, а сестра осталась там. Правда, ненадолго. Весь их роман продлился полгода, а потом она прислала мне письмо. Генерал отбыл, ее пытаются убить, чтобы дракон, потеряв истину, сошел с ума. Кто-то ждет и не дождется падения Моарелингов, и она просит у меня деньги. Умоляет прислать ей немного денег. Я не отправил ей ни золотого. Это была моя месть. Как ты считаешь, имела ли я на это право, а? Мигара приблизилась ко мне так, что стало совсем неуютно. Я задвинула в стеллаж книгу, как правильно ковырять в носу исправленная версия. Многие книги рождали больше вопросов, чем ответов. «Я не знаю», — помотала я головой, — «но мне очень жаль, что так получилось, и вы всю жизнь были несчастливы и...» «Не вздумай отдавать его сестре!» И ты закончишь свою жизнь в огромном роскошном доме одна денешенька а вокруг тебя будут только кошки, — прошипела в лицо старуха. — Погодите, а что это за чудовище? — спросила я вдогонку. Свербеж был настолько нестерпим, что мне хотелось плакать, но сомневаюсь, что стоит кому-то говорить о таких вещах. — О, скоро узнаешь! — хохотнула старая ведьма и унеслась сквозь книжные полки. Стоило ей скрыться, как я стала чесаться до блаженного закатывания глаз. Полистав несколько книг, я вздохнула. Все книги уверяли, что приличные девушки должны хранить такие тайны до конца. Последняя упавшая со стеллажа книга лежала почти в проходе. Совесть не позволяла оставить ее на полу, поэтому я взяла ее в руки. Внезапно книга засветилась и превратилась в шкатулку. «Ого!» — обалдела я. Любопытство заставило меня осмотреться и осторожно открыть ее. Внезапно огромный вихрь вырвался изнутри, и словно торнадо пронеслось по библиотеке, разбрасывая книги и заставляя меня вжаться спиной в стеллаж. Грохот от него стоял такой, что у меня заложило уши. Я даже присела от неожиданности, обещая себе, что впредь не стану открывать никакие шкатулки. Что? Что случилось? послышались голоса в конце коридора. Еще бы! Судя по звуку, сюда переехал дружный цыганский табор, в котором на день рождения каждому ребенку дарят перфоратор. Двери распахнулись, и я увидела всех. Растрепанную маму, отца, побледневшего Гидеона и сестер. «Милая, что случилось? Ты так побледнела?» Всплеснула руками мама, а я чувствовала, как меня обступили члены семьи. Инквизитора почему-то не было. Гидеон стоял в дверях. Он даже не подошел. Казалось, он сейчас выломает дверной косяк. Я посмотрела на него, но он лишь стиснул зубы и отвернулся. Он упорно не желает меня видеть. Горечь заставила меня сглотнуть, а на глазах чуть не выступили слезы обиды. — О, дорогая, я говорила тебе, что нельзя разгуливать в одиночестве по чужому старому дому. Ты же не хочешь стать чужим фамильным призраком, оставив семью без фамильного привидения? хлопотала мама. Дриана уже переоделась. На ней было нежное муслиновое платье, украшенное кружевными розами. В нем она напоминала какую-то сладость из кондитерской лавки мадам Дольчетти. Сестра стояла рядом, пытаясь успокоить меня. «Кто-то открыл книгу», заметил отец, поднимая с пола ту самую шкатулку. Шкатулка тут же превратилась в обычную книгу. «Не переживайте». Там был просто ураган. Где-то неподалеку разыграется буря, правда, недолгая. — Надеюсь, все хорошо? — шептала Дриана, обнимая меня, как раньше, в додраконие времена. — Я просто услышала грохот и... и упала. Ответила я, понимая, что не стоит сознаваться в том, что ураган — дело моих рук. Лестница отъехала в сторону. — Ну, полно тебе, милая! — шептала мама, улыбаясь. Я посмотрела на нее, как вдруг увидела, как Дриана поправляет прядь волос. Что-то странное было на шее сестры. Алые локоны чуть-чуть сдвинулись, а на шее у нее была неприлипшая прядь алых волос. Тонкая длинная царапина расчертила белую шейку. Слева. И сестра осторожно прятала ее под роскошными волосами.